худой человечишка, хвастаться своим искусством в деле ратном. Когда ты ходил с полками, какие победы показал над неприятелем, или ты смеешься надо мной? После этих слов разгневанный царь дал тестю звонкую пощечину и пинками выгнал его из палаты, захлопнув за ним дверь. Нередко Алексей Михайлович Находясь в хорошем настроении, облекал выражение своего гнева в шутливые формы, которые часто применял над провинившимися не столько ради наказания их, а больше просто для собственного развлечения. Например, в письме к стольнику Матюшкину сам царь так описывает наказание, придуманное им для небрежных в исполнении царских велений придворных. «Извещаю тебя, столников беспрестанно купаю ежеутрь в пруде. Иордан хороша сделана, человека по четыре и по пяти, и по двенадцати человек, Зато, кто не поспеет к моему смотру, так того и купаю, да после купания жалую, зову как ежедень, у меня купальщики те едят вдоволь» а иные говорят, мы де нароком не поспеем, так где и нас выкупают, да и за стол посадят, многие нароком не поспевают. Догадливые стольники злую шутку наказания царя превратили в развлечение и воспользовались ею для того, чтобы после купания в пруде добиваться высокой чести, присутствия за царским столом. Иногда сильный гнев царя вызывало простое противоречие, даже и в маловажном деле, со стороны кого-либо из придворных. Так однажды Алексей Михайлович, страдавший от полнокровия, отворил себе кровь и скоро почувствовал себя гораздо лучше. Обрадованный таким успехом лечения, он приказал сделать кровопускание и всем придворным которые тоже вероятно жаловались на полнокровие. Все беспрекословно согласились, кроме одного лишь родиона Стришнева, родственника царя по матери. Он отказался от кровопускания, ссылаясь на свой преклонный возраст. А его отказе, конечно, тотчас же доложили царю. Алексей Михайлович сильно рассердился на Стрешнева и призвав его, гневно закричал на упрямого барина. «Разве твоя кровь дороже моей? Что ты себя считаешь лучше всех?» И раздраженный царь от слов перешел к делу, прибив старого боярина. Но когда приступ гнева прошел, Алексей Михайлович постепенно успокоился и, сознав свою неправоту и обиду, напрасно причиненную Стрешневу, обласкал старика, пожалевшего свою кровь, прося забыть о происшедшем в минуту раздражения. Отмеченная в самом начале этого очерка, как следствие воспитания, некоторая двойственность в характере, проявлялась у Алексея Михайловича одинаково как в мелочах повседневной жизни, так и в самых важных делах в вопросах государственного управления. Царь, например, очень хорошо знал настоящую цену своему тестю, боярину Милославскому. Но не желая огорчать любимую жену, его дочь, не удалял тестя ни от двора, ни от дел. Еще резче нерешительность и желание угодить обоим сторонам сказались у Алексея Михайловича в деле патриарха Никона. Последний переступил в своем чистолюбии всякие границы. И царь вполне соглашался с близкими боярами, советниками, что следует положить предел стремлением увлеченного самомнением святителя, а в то же самое время писал Никону очень любезные письма, в которых с некоторым даже унижением оправдывал перед гордым патриархом себя и свои действия. В одном отношении тишайший царь вполне походил на своего отца».